Глава 5 Ущелье Ирравос. Мы находились в ущелье уже пятой сутки. Оба истощенные как физически, так и магически. Попросту не получалось восстановить резерв. Толком не отдыхавшие, меняющие пещеру уже в седьмой раз. Наши щиты слишком быстро истощались, защитные полы падали гораздо раньше положенного времени и в пещеру мощным потоком врывались порождения. Заклинания искажались, часто прикликаясь друг с другом и выдавая кривое эхо. Мы толком не понимали, что происходит. Ни в одном отчете ничего подобного упомянуто не было. Да, применять магию в ущелье сложнее. Концентрация энергии у мага должна быть выше. То есть он должен обладать колоссальным объемом магии. Но о том, чтобы даже при большом резерве сами заклинания меняли траекторию, переворачивали начертанные руны и попросту выдавали, и близко не тот результат, слышать нам не доводилось. Поэтому о том, чтобы расслабиться, речи попросту не шло. Да какое там расслабиться? Мы спали от силы по три часа в сутки, и даже дракон начал выдыхаться. Если так пойдет дальше, мы сдохнем не от бесчисленных атак порождений, а от истощения. Ущелье кишмяки кишело монстрами. Даже в своих самых худших предположениях я и близко не была к тому, что оказалось в реальности. Чуть ли не на каждый квадратный метр по монстру, а пещеры. Сколько гнезд монстров, сколько кладок с их яйцами мы уничтожили. Страшно представить. Но и это не было самым ужасным. Мы видели монстров, о которых в бестиарии у порождения хаоса не было ни слова. И ведь выбраться обратно уже не представлялось возможным. Нам требовался полноценный отдых для этого. Мы были слишком далеко от входа. Почти до середины ущелья добрели и не собрали ничего ценного. «Дэриан, нашла!» Забывшись, произнесла вслух, но опомнилась и послала импульс. Я находилась на спине дракона, который шарил по скалам в поиске подходящего укрытия. А время поджимало. Солнечные лучи уже едва виднелись над головой, до нас они и так не долетали. Мы все-таки гораздо ниже находились. В ночи шансов выжить у нас не останется. Дракон остановился, давая и себе передышку, и мне возможность сообщить координаты. Глаза щипало, верный признак перенапряжения, но сейчас я не могла отказаться от сканирующего взгляда. Во многом благодаря нему мы все еще были живы. В пещере, как водится, было обманчиво тихо, но это являлось лишь иллюзией тишины и безопасности. Уж мы-то это знали наверняка, а потому я практически сползла на морду дракона, который по всему своему телу, а заодно и по мне, пустил защитное поле. Оно пропустит мою магию, но не позволит яду монстров попасть на кожу, отразит физическую атаку, если таковая последует. «Начинаю», — оповестила импульсом Дерриана, — и выпустила чистую стихию. Пламя жадной волной устремилось внутрь пещеры, разгораясь ярче, охватывая всю площадь сантиметр за сантиметром и вспыхивая синими и красными пятнами всё сильнее, полностью заполняя собой пространство, выжигая дотла всех, кто там находился. Вопли монстров уже не резали слух. За пять дней я к этому привыкла и к их стонам, и к их писку, что иной раз прорывали защитный полок и доносились с дна ущелья. Те, кто пытались выбраться и неслись к выходу, а значит и прямо на нас, встречались с ледяным препятствием. Стеной, что держал дракон. И держал до самого последнего монстра, обратившегося прахом. Когда мы оба уверились, что внутри безопасно, Дерен погасил мое пламя, остудил пещеру до приемлемой температуры и первым скользнул внутрь, Благо, в этот раз мы нашли действительно большую пещеру. Я же осталась прикрывать его тыл. Долго ждать не пришлось. Дэриан вернулся за мной, но уже в человеческом обличье. Я поставлю заслон. Ты сходи, осмотрись. Там два зала, помимо основного. Оба небольшие. Сделай временный. Не выкладывайся на полную. У меня есть идея, как улучшить наше заклинание, чтобы полог продержался всю ночь. Но надо обсудить внутри. Дэриан не стал спорить, кивнул мне, и я прошла внутрь. Призвала пламя и образовала несколько шаров, пару больших и с десяток поменьше, которые запустила под потолок и немного по стенам, чтобы осветить пещеру. Гарью еще немного попахивало, но не сильно, да и порог от стен уже не шел. От нас с Дэрианом несло сильнее, полагаю, столько времени не мыться, ползать среди грязной земли и каменюк, черной воды и монстров а сил на бытовые заклинания не было. Точнее так, сила то может, и оставались, да только использовать их на эти нужды, зная, что мы не смогли себе обеспечить безопасного островка, казалось кощунственным. Мало ли что. Дэриан, левый зал самый маленький, и потолок в нем намного ниже. Предлагаю сделать его отхожим местом. Главный зал оставить под зону отдыха и приема пищи, а правый под обработку и сушку растений. Но пока мы ничего не добыли, я в курсе, что мы еще ничего не собрали, но... Угомонись, я не договорил. Пока мы ничего не добыли, предлагаю сделать там резервуар, чтобы помыться. Я смотрела на дракона и не могла понять, шутит он или нет. А прежде рассказывай, что ты там придумала. В академии твои формулы часто преподавателей в тупик ставили. Зато работали. И не собирался спорить, устало выдохнул парень и потёр переносицу. К слову, чёрную от сажи. Помыться и правда стоило. Если дракон реально сможет сделать даже небольшой резервуар с водой, да я его расцелую. Весь последний год мы с Лерхом отрабатывали различные комбинации. Конечно, с учётом наших стихий. Я присела на корточки и прямо магии начала по земле и каменной крошке чертить формулы. Он воздушник, который усиливает моё пламя. «Я надеялась, что на экзамен мы отправимся вместе. Наши с тобой стихии противоположны, и я поначалу сильно огорчилась, что боги отправили в ущелье именно нас. А теперь? Что теперь? Еще жалеешь?» Я подняла голову и всмотрелась в лицо нависшего надо мной дракона. «Он опять издевался, что ли?» Дракон смотрел хмуро и даже закусил губу, что обычно означало его серьезность, ну, или степень мыслительного напряжения». Часто после такого выражения лица следовала пакость в мой адрес, да такая забористая, что мне не всегда удавалось выйти из нее победителем. А потому я ответила максимально честно. Теперь я думаю, что это было сделано специально, чтобы у нас был реальный шанс выжить. Я снова вернулась к начертанию формулы. Будь я здесь с Лерхом, мы бы не только от магического истощения слегли, но и от обезвоживания. С тобой нам этого не грозит. Да на тьме, подвергшейся эволюции, наши комбинированные атаки работают лучше всего. Ты разве не обратил внимания? Складывается впечатление, что здесь только противоположные стихии могут работать. И это ты хочешь проверить? Да, смотри сюда. Я указала на пол, где уже вычертила необходимую комбинацию. Нужно будет использовать руны равновесия и гармонии, а затем на пике добавить к ним руны... «Преодоление мужества». «Верно. А закрепить всё переплетённой нитью сырых стихий. Нам нужно будет одновременно ткать защитный полог с учётом изменённой формулы и точку ставить общей нитью. Предлагаю сделать её в центре. А начинать с краёв. Потренируемся сначала на стене». Дэриан молчал и смотрел на меня как-то диковато. Я не очень понимала, что именно там в его взгляде клубилось. Такое хитросплетение эмоций. Кажется, он и сам не понимал, что чувствовал. Мы оба устали, а еще ссорились пару раз, нервы сдавали. Это только на словах легко преодолевать трудности, когда привычные формулы не работают, когда спать приходится урывками, а угроза не гипотетическая, а самая, что ни на есть, настоящая. И опасность поджидает на каждом шагу. И помощи ждать неоткуда. Что уж тут говорить про ситуацию, когда в роли твоего боевого товарища тот, с которым... Не просто соперничал все десять лет в Академии, а буквально изводил его своими нападками и пакостями. Это и ко мне в отношении Дерриана относится. Я тоже одуванчиком забывчивым не была и мстила, как в последний раз. И которому вынужден сейчас доверить свою спину и жизнь. В общем, мы оба были изнурены и едва сдерживались. Но пытались сохранить хрупкий мир. Нам еще отсюда выбираться. «Желательно живыми. Пробуем».